Немец, захрипев, упал на спину, выронив винтовку, схватившись обеими руками за горло, из которого фонтанировала кровь. Но времени уже не оставалось. Слева от меня раздался приглушенный удар и звук падающего тела. Перенес маркер прицела на немцев, копошащихся в болоте, и стал короткими очередями разряжать магазин. Правее от меня хлопал пистолет Дунаева, к которому чуть позже присоединился мой ГЛОК-17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 дав команду Дунаеву контролировать сторону, откуда пришли немцы. Мы с бойцом почти синхронно прошлись по убитым немцам, делая контрольные выстрелы. Порядок есть порядок. Когда вроде все было закончено, собрали у немцев все оружие, продукты и всякие мелочи, необходимые для жизни в лесу. Трупы пока затащили под деревья, на случай, если будет осуществляться авиаразведка.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 В общем, строго опасли и не трогали, как наживку, ожидая гостей из Москвы. Что и произошло. Нас сейчас загоняют части СС, полевой тайной полиции и куча другой привлеченной шушеры для массовки. Вот ловить нас будут команды таких вот спецов, группа которых только что утопили в болоте. Меня особенно интересовала речная группировка немцев. По показаниям пленного, для проведения поисковой операции привлечено четыре вооруженных речных катера.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 Понятно. Займемся импровизацией. Бойца осназа, который в разведку уходил и допрашивал пленного, звали Егор. Больше он никак не представился. Его напарника Семен. Может, имена и непостоянные, но на первое время сойдет. Значит так, Егор, ты как самый говорящий на немецком, снимаешь наиболее уцелевшую форму с убитых и переодеваешься. Семен, тебя это тоже касается. «Можешь даже этого раздеть», — кивнул на пленного, который от побоев был в полуморочном состоянии. «Готовьтесь выходить на берег, будете перед катером танцевать, привлекать внимание. Выберите один труп, покрасивее, поцелее, сделайте ему перевязку, как будто раненого вынесли. Пленного не нужно тянуть, а то в самый ответственный момент что-то ляпнет. Вызывайте катер, как условлено. Дальше... Игорь, обращаясь к Дунаеву. Он покидает позицию и внимательно на меня смотрит. Игорь, достаешь снаряжение, готовишь дыхательный прибор, выходишь в реку со стороны камышей. Когда подходит катер, заплываешь с тыла. Твоя задача, когда я из снайперской винтовки всех положу, забраться на борт, зачистить экипаж и взять контроль над катером. Все все поняли? Работаем. Я связался по радио со Строговым и обрисовал ему ситуацию.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 тем потом будет меньше проблем. Игорь достал дыхательный прибор и готовился к погружению. Минут через двадцать мы двинулись к берегу. При этом и я, и Игорь поснимали свои маскировочные костюмы и разгуливали в форме вермахта. Достигнув берега, каждый вышел на свою позицию. Игорь ушел в камыш, где приготовил нож и пистолет с глушителем, ждал подхода катера как сигнал к погружению. Оба осназаться в немецкой форме, Держа под руки перевязанные бинтами труп, выше на берег и стали дожидаться прохода катера. Я же спрятался в прибрежных зарослях левее вероятной точки подхода катера, свинтил штатный пламегаситель СВУ и накрутил на стол глушитель, сделанный специалистами гугб СССР, и занял позицию. Мы так прождали минут 15, когда выше по течению показался небольшой катер, На надстройке которого стоял на сушках пулемет, и рядом вальготно расположился пулеметный расчет. А за спиной рулевого стояли еще пара солдат, один из которых в бинокле рассматривал берег. Увидев пущенную фальшивыми немцами красную ракету, катер изменил курс и направился в нашу сторону. Через оптику прицела наблюдал за поведением немцев. Чувствуется дисциплина. Никто праздно не пялится, все заняты делом. И пулеметчики, и стрелки. Держит берег под контролем. Не доходя до берега метров сорок, катер застопорил ход, пройдя по инерции еще метров десять. От меня до катера была дистанция метров сто, как в кире. С такого расстояния можно было не только лица рассматривать. Самое главное я увидел. Из-за борта выглядывала антенна радиостанции, которую мне нужно было вывести из строя в первую очередь. Моим бойцам на берегу что-то с катера закричали. Но разбирать уже не было времени. Начинаем дискотеку. Приклад ощутимо ударил плечо. Хлопок, как щелчок хлыста. Солдат, стоявший за рулевым, скорее всего являющийся связистом, брызнул кровью, упал на палубу. Переношу прицел на рулевого. Он виден не полностью, только по пояс. Остальное скрыто фальшбортом. Опять удар плечо. Немец, повернувшись на звук падения тела, получил пулю точно в голову и упал на палубу. Остальные немцы, находящиеся на надстройке, услышав непонятный шум на баке, заволновались. Но это им уже ничем помочь не могло. Винтовка задергалась у меня в руках. Садив для верности по несколько пуль пулеметчиков, я успокоился и вышел из укрытия, и помахал рукой моим спутникам. Но они уже поняли. Пока я лесом пробирался к месту действия, на борт уже вскарабкался Дунаев, на малых оборотах подогнал катер к берегу.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 В километрах от нас прошел еще один патрульный катер, но никаких знаков не подавал, и мы на его проход никак не отреагировали. Когда до прихода отряда строгого 108 минут 10, по трофейной радиостанции на связь вышли немцы и потребовали у якобы еще живого экипажа патрульного катера указать свое местоположение. А вот это уже опасно. Сейчас начнут трезвонить и пошлют еще один катер на контрольный досмотр. Не думаю, что немцы не предусмотрели вариант захвата катера, поэтому должна существовать система контроля. А вот мы ее сейчас нарушили, и реакция последует незамедлительно. Прошедший недавно патрульный катер снова появился и стал увеличиваться в размерах, идя на всей скорости в нашу сторону. А это значит, что мы раскрыты и сейчас придется принимать бой. Игорь, я буду на берегу, устрою тут снайперскую позицию. «Ты устраиваешь догонялки с немцами возле этого места, куда должна подойти группа Строгова. «Ребята», — кивнул головой на Егора Семен. «Они пусть отстреливаются из пулемета. Пока вы тут будете крутиться, я с фланга немцев буду гасить из винтовки. Их катер с виду побольше этого, но не думаю, что бронированный, так что шансы у нас есть». Дождавшись Кивков, спрыгнул с нашего катера на берег и устремился в лес, занимать позицию. «Конечно, это некрасиво с моей стороны». «Делать из ребят приманку, а самому расстреливать из безопасного места немцев. Налезть на катере, участвовать в морских гонках и заниматься тем же скачающегося судна, которое простреливается стрелковым оружием насквозь, будет больше глупостью». Игорь стал отводить трофейное судно от берега, а я залег в кустах, взял на прицел приближающийся катер противника. «Сейчас было главное с первого выстрела повредить радиостанцию, если это возможно». Наш катер развернулся к противнику кормой и стал уходить вверх по течению, а корабль противника приблизился настолько, что я в оптический прицел мог спокойно рассмотреть его особенность. Это явно было судно советского производства, которое немцы переоборудовали под свои нужды. На носу возле настройки на специальном станке был установлен знакомый мне трофейный пулемет ДШК, возле которого, вцепившись в ручки управления, застыл немец,